Глава 16. Нита Харден стояла у двери скота, прислонившись ухом к двери и стараясь разобрать слова сына. Но у неё не получилось. Он говорил тихо, почти шёпотом. Скот никогда не шептал. Он включал музыку на полную, выкрикивал предложения, вопил и улюлюкал, получив новый уровень или выиграв в какой-то игре. Он никогда не шептал. Она тихо постучала в дверь, и он затих. "Скот", позвала она. Послышалось шуршание, шаги по деревянному полу, а потом он открыл дверь и глянул на неё сквозь узкую щель. "Да? Ты в порядке? Мне показалось, я слышала чей-то голос". "Я просто смотрел видео на телефоне". Он скромно улыбнулся. «Уже поздно, мам. Ложись спать». Он был прав. Было почти два часа ночи. Несколько недель назад она бы приняла снотворное и уже пускала бы слюни в подушку, свернувшись рядом с Джорджем. Но в новой реальности, где ее сын вернулся, она не могла спать. Пока свет в его комнате не погаснет и из-за двери не Не раздастся тихое похрапывание, что обычно случалось не раньше 3 или 4 часов утра. "Ладно", нерешительно сказала она, желая, чтобы он открыл дверь и впустил её. С каких пор он так приоткрывал дверь? Что он там прятал? Она бы заподозрила какую-то девочку, но после возвращения домой он никого не приглашал. И если подумать, то и никого из своих друзей. Хотя он был общительным мальчиком. Может, поэтому дом казался таким пустым. Она всё ждала момента, когда он вернётся к жизни. Раньше в доме было шумно. Она спотыкалась о бользбольную сумку Скотта, небрежно оставленную на кухне. Ворчала из-за учебников, оставленных на столешнице. пустых банок из-под газировки, усеивающих каждую поверхность в комнате для развлечений, и открытых пачек чипсов, привлекающих муравьёв. И да, всегда приходили дети. Обнаружит воскресным утром полдюжины спящих подростков в гостиной было нормальным явлением. Принёг по имени Ральф прожил 2 месяца в гостевой комнате. И все члены футбольной и баскетбольной команд, казалось, знали код от ворот и имели разрешение брать что угодно из холодильника, включая пиво. Куда они делись? В те первые несколько дней они звонили и заходили, но Скот увиливал от встреч. Он говорил, что занят и устал. И она не настаивала, потому что, конечно же, Он не хотел никого видеть сразу после похищения. Но что теперь? Прошло 2 недели, и Скотт чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы появляться перед камерами или болтать с новыми подписчиками в соцсетях. Но он так и не ответил ни на одно сообщение от своих настоящих друзей. Джордж говорил ей не совать нос в дела сына. И возможно, был прав. И что с того, если скот был отрешённым? Он дома и в безопасности. Она искала проблемы вместо того, чтобы радоваться своей удаче. Она пожелала спокойной ночи и спустилась по лестнице в их с Джорджем спальню, поклявшись больше об этом не думать. Но он с кем-то разговаривал. Она это знала. Она могла поклясться, что слышала сквозь тяжёлую дверь, как он приглушённо умолял кого-то перезвонить.